Глава вторая. Финансисты прошлого. Жак Кюр – первый финансист, которого упоминает история Франции. Он родился в конце 14-го столетия в добром городе Бурже, который позднее станет столицей королевства Карла VII. Кюр принадлежал к семье зажиточных лавочников, которая в 1413 году женила его на дочери Прево Буржа именно тестю, депутату от Бери и тёще дочери чеканщика денег Жанкёр был обязан своими первыми успехами. К 1427 году он сблизился с руанцем Равотачанином и берийцем Пьером Годаром и стал чеканить с ними деньги в Бурже и Сен-Пурсене. Вскоре компаньоны были уличены в чеканке фальшивых денег и приговорены к большому штрафу. Других последствий инцидент не имел. Когда Карл VII обосновался в Бурже, Жак Кер проник в его двор и сумел сделать так, чтобы его заметили. Вскоре он получил управление монетным двором в Бурже 1435 год и в Париже 1436 год. В следующем году король назначил его своим главным казначеем. Будучи искусен, Кер сумел показать себя с выгодной стороны и смог несколько упорядочить чеканку королевских денег, дискредитированную чередой порчи монет. Он закрыл большинство частных монетных дворов, унифицировал королевские местные дворы и заменил все старые денежные единицы ливром и су, цена которых была очень точно фиксирована. Хотя его жалование было скромным – 4-5 тысяч ливров, которые он получал, ни в коем случае не превышают по стоимости 20 тысяч золотых франков, жак Жаккер был самым богатым человеком своего времени. Извлекая выгоду из своего положения при дворе и доверия короля, он набивал карманы так же быстро, как и скрытно. Его роскошь подавляла самых могущественных принцев – Главный казначей имел более 30 замков и сеньорий, рудники, суконные мануфактуры и пышные особняки в Париже, Бурже и Монпелье. Король, сеньоры, епископы обращались к нему за деньгами и занимали круглые суммы. После нескольких неудачных попыток ему удалось установить регулярные торговые отношения с Востоком. При посредничестве своей конторы в Марселе, расположенной вне королевства Франции, Прованс был тогда независимым государством. Он торговал металлами и валютой. В одних местах он покупал золото, в других – серебро и перепродавал их со значительной моржой в страны, где их не хватало. Например, в мусульманских странах серебро стоило дороже по отношению к золоту, чем во Франции. Экспортируя серебро и импортируя золото – Жак Кер получал большую прибыль. Пользуясь финансовой поддержкой короля, который субсидировал строительство его зданий, Жак Кер имел собственный флот, насчитывавший до семи галер и десятки лодок и барж. Его суда, на которых развивался королевский штандарт, везли ткани, холст, оружие и металлы в порты Леванта и возвращались оттуда с коврами, мехами, пряностями, духами и шелками. Переходная фигура между средневековыми торговцами-деньгами и современными банкирами. Жак Кюр стал первым финансистом, который предчувствовал важность промышленности в экономической жизни. Он вкладывал капиталы в мануфактурное производство шелковых тканей во Флоренции, красильни в Монпелье, медные, серебряные и свинцовые рудники в Лионе, Задолго до некоторых из наших так называемых социальных патронов он понял, что можно повысить производительность персонала, если обеспечить его всем необходимым и избавить от страха перед ударами судьбы. Для своих шахтеров он построил дома вблизи их места работы. Хирург заботился о пострадавших при несчастных случаях, а обширное земельное хозяйство обеспечивало рабочих пищей. Звезда Жака Керра сияла все выше». В 1440 году главный казначей сделан дворянином. Два года спустя он входит в Королевский совет. В 1449 году въезжает в Руан рядом с королем. Его брат – епископ Люсона, а его сын становится архиепископом Буржа в 21 год. Он пользуется доверием короля, и папа римский поручает ему конфиденциальные миссии. скорпостижная смерть Агнес Сорель – Знаменует начало падения Жака Кера. Злые языки намекают, что фаворитка Карла VII была отравлена, подозревают Жака Кера. Король, презирающий эти сплетни, отказывается лишать его доверия. Однако обвинение становится все более определенным. Похоже, накапливаются свидетельства и доказательства. В конце концов, 31 июля 1451 года финансист арестован, а его имущество конфисковано. Часть сокровищ Жака Кера будет использована при завоевании Аквитании. На последовавшем за этим процессе подсудимый был изобличен в передаче рабов-христиан и оружия неверным, экспорте драгоценных металлов и фальшивых денег с изображением короля. Пытались заставить его признаться в участии в якобы имевшем место отравлении Агнес Сорель, Несмотря на то, что он старался выйти из-под церковной юрисдикции, а также на личное вмешательство папы, суд приговорил Жака Кера к большому штрафу, изгнанию и взносу в размере 400 тысяч ЭКЮ. Чтобы не платить столь значительную сумму, которую он, несомненно, больше не располагал, финансист предпочел остаться в тюрьме. Там бы он и нашел смерть, если бы таинственные сообщники не помогли ему бежать. Найдя убежище в Риме, он обрел нового и могущественного покровителя в лице Каликста III, который доверил ему руководство морской экспедицией против турок. Последние только что захватили Константинополь, но Жаккер умер в 1456 году, прежде чем смог отвоевать у них столицу Древней Византийской империи. У этого алчного и гениального финансиста были аналоги в Италии, Медичи и в Германии фугеры. Первое, обязанное своим процветанием главным образом покровительству Святого престола, феноменальной экспансии вторых способствовало их положение при Габсбургах. Банкир пап Иоанна 23-го и Мартина V, Джованни Медичи из Флоренции руководил движением всех средств происходившим во время Константского собора в 1414-1418 годах. Его сын Козимо пользовался такой же благосклонностью папы во время Базельского собора в 1431 году. Медичи также неоднократно выступали в качестве банкиров-суверенов Европы. Лоренцо Великолепный, правнук Джованни Медичи, придал своему банку легендарный блеск, Однако, похоже, он напрасно пожертвовал своими финансовыми операциями ради большой политики. Фактически он участвует почти во всех международных интригах своей эпохи. Поддерживает короля Англии Эдуарда VI, который потерпел поражение от Уорика в 1470 году, и Карла Смелого, который нашел смерть при Нанси в 1477 году. Лоренцо наживает себе много могущественных врагов, которые вскоре дадут о себе знать. Людовик XI приказывает захватить его суда и чинит препятствия работе его филиала в Лионе. Папа Сикст IV отстраняет его от выполнения функции банкира римской курии и разжигает войну против него и Флоренции. Был составлен заговор, который едва не стоил Лоренцо жизни. Враги убивают его брата в соборе во время мессы и едва не убивают его самого. Даже покровительство нового папы Иннокентия VIII не вернет ему могущество, которым он обладал в течение 20 лет до этого. Спустя два года после смерти Лоренцо экономическое господство и политическое первенство Медичи погибли в буре, спровоцированной безумными махинациями великолепного и чересчур предприимчивого флорентийца. Тем не менее имя Медичи переживет упадок их дома. Двое Медичи займут престол святого Петра, а двое других в союзе с Валуа и Бурбонами будут суверенными самого прекрасного королевства после небесного. Более сдержанные, бесконечно более осторожные, совершенно не вмешивающиеся в политические интриги, добровольно замкнувшиеся в своей собственной сфере, сфере торговли деньгами, фугеры занимали в империи Карла V и Филиппа II значительное место. Семья Фугеров была довольно скромного происхождения. Ее основатель Ганс Фугер был сыном ткача из грабена Поселившись в Аугсбурге, в 1367 году он занялся торговлей, продолжая практиковать ремесло, которому его обучил отец. Ганс женился на дочери бургомистра и существенно расширил свою торговую деятельность. Когда он умер в 1409 году, его наследство составило 3000 флоринов или 250 тысяч золотых франков. Его сын Якоб, глава корпорации ткачей Аугсбурга, посвятил себя торговле пряностями и производству суконных и шелковых тканей. Женившись на дочери смотрителя монетного двора Аугсбурга, он занялся рудниками Тироля, где имел интересы его тесть. Якоб Фугер умер в 1469 году, оставив пятерых сыновей – Ульриха, Георга, Петера, Марка и Якоба. Последние два ушли в монастырь, а трое первых объединились, чтобы продолжать дело отца. Однако, когда умер Петер, Якоб сбросил Риасу и занял место брата. Ему было тогда 14 лет, и он еще не принял никакого обета. Фугеры завязали финансовые связи с Габсбургами и папой. Последний поручил им собирать в Германии и скандинавских странах взносы в пользу римской курии. В 1502 году фугеры пришли к соглашению, что их состояние, которое по оценке составляли 53 тысячи флоринов, 35 миллионов золотых франков, должно остаться в семье. Только мужские наследники имели право на завещенное имущество, а дочери довольствовались приданным. Обеспечив неделимость состояния фугеров, это соглашение должно было способствовать развитию их дома. Когда Ульрих Фугер умер в 1510 году, Якоб стал настоящим главой банка. Учившись в итальянской школе, он знал технику банковских операций, усовершенствованную флорентийцами и венецианцами. Вместе с домом Вельзеров его дом фигурирует среди основных финансовых агентов ПАП, время Риме имели агентство, облегчавшее переводы денег. Будучи банкирами Габсбургов, фугеры участвовали во всех крупных финансовых операциях империи. Например, Якоб за шесть недель собрал и одолжил Максимилиану 170 тысяч дукатов, обещанных Камбрейской лигой. Примечание. Союз, заключенный в 1508 году в Камбре в ходе итальянских войн 1494-1559 годов между римским папой Юлием II, императором Священной Римской империи Максимилианом I, французским королем Людовиком XII, испанским королем Фердинандом I и рядом итальянских герцогств против Венецианской республики с целью поделить ее владение. Лига распалась уже в 1510 году после примирения Венеции с папой и Испанией ценой территориальных уступок. Конец примечания. Десять лет спустя, в 1519 году, он предоставил средства для покупки голосов курфюрстов, которые возвели на имперский трон племянника Максимилиана. Эти важные персоны согласились отдать свои голоса Карлу Пятому, только получив векселя, гарантированные банком фугеров. Не случайно Якоб Фугер мог гордиться тем, что возвел на престол императора и написать Карлу Пятому в 1523 году? Известно и очевидно, что Ваше Величество не получили бы римской короны без моей помощи. Политическая линия Якоба Фугера была простой. Он сужал власти деньгами на хороших условиях. Взамен те предоставляли ему концессии на рудники и осыпали его милостями и привилегиями. Возможно... Особенно банковская деятельность фокеров никогда не была очень доходной. Однако предоставляемые их банком финансовые услуги оплачивались льготами, которые позволили находчивым банкирам-коммерсантам создать целый ряд монополий. Медные и серебряные рудники Тироля и Венгрии, ртутные рудники Альмадена и серебряные рудники Гвадальканала, Огромные территории в Венесуэле были платой властей за финансовую помощь, которую не переставали им оказывать фугеры. Вскоре последние стали контролировать металлообрабатывающую промышленность Европы. Особенно фугеров интересовала разработка рудников. Прежде всего, потому что рудники принадлежали государству, которое сдавало их в концессию, тогда как другие источники сырья могли принадлежать частным лицам и порождать конкуренцию, а значит, делать невозможной всякую монополию. Затем, потому что на рудниках в ту эпоху работали каторжники, рабочая сила, предоставляемая государственной властью, наконец, крупный потребитель металлов, нуждающийся в них для производства оружия и чеканки денег, Суверен, то есть государство, был клиентом, словно специально созданным для эксплуататоров банкиров, которые очень часто сужали его средствами, необходимыми для покупок. Порочный круг, который на практике отдавал монарха на милость фугеров. Карл V и Филипп II, будучи должниками банкиров, вынуждены не только давать им концессии на новые рудники, но и соглашаться на продиктованные ими достаточно высокие цены. После смерти Якоба Фугера в 1526 году его имущество, согласно описи, равнялось 2 миллионам 21 тысячи 200 флоринов. Руководство делами взял на себя его племянник Антон Фугер. Он финансировал войну Филиппа II с Францией и турками. Верные папе и Габсбургам, Фугеры взяли их сторону против протестантов. Они уже были банкерами Святого Престола, когда в 1510 году им поручили чеканить папские деньги. Кроме того, фугеры отвечали за сбор налогов Курии, и один из их посланцев сопровождал знаменитого Тецеля во время его поездок по Германии. Примечание Иоганн Тецель около 1465 года. 1519 -го годов доминиканский монах, эмисар архиепископа Альбрехта Майнского по продаже индульгенций. Его проповеди в «Ютребоге» послужили непосредственным поводом для выступления Лютера с 95 тезисами против индульгенции в 1517 году. Конец примечания. Половина вырученных от продажи индульгенций сумм шла льву десятому Медичи. Другая половина оставалась в руках фугеров. Понятно, что с тех пор им трудно было не считать Лютера третьим лишним. Антон Фугер специализировался на финансовых операциях. Он был главным образом банкиром Филиппа II. Неудачи, которые испытал испанский король в борьбе с Францией, тяжело сказались на делах банкира. Чтобы выполнять взятые обязательства, Антону пришлось самому занимать, причем до такой степени, что обязательства его дома за 10 лет удвоились, составив в 1536 году полтора миллиона флоринов. Они поднимутся до двух миллионов в 1546 году. Положение банка оставалось прочным, пока Испания и Антверпен были должны ему 2,7 миллиона флоринов, но банк был уязвим для ударов судьбы. Именно Филипп II нанес такой удар. Разоренный неудачными войнами и, несомненно, уставший от вмешательства фугеров в государственные дела в течение более чем столетия, король приказал захватить два судна с драгоценными металлами, в том числе 570 тысяч золотых дукатов, которых фугеры ждали в Антверпене. Антон был вынужден просить о моратории на свои платежи. С этого времени дом фугеров начал клониться к упадку. Он больше не занимался новыми операциями, освободив место своим итальянским и испанским конкурентам. Дом продолжал существовать до XVII века, но не играл больше никакой важной роли в экономике Запада. Поскольку фугеры были банкирами Священной Римской империи, их судьба была связана с судьбой их суверена. Максимума процветания они достигли, когда Карл V находился на вершине могущества – Однако, когда империя подверглась разделу и уменьшилась, вместе с ней и банк пришел в упадок. Это был первый исторический пример неизбежной связи политики и финансов. Вальядолитский декрет, июнь 1557 года, которым Филипп II приостановил свои платежи и запретил экспорт золота из Испании, привел к крушению фугеров. Последовавший за этим финансовый кризис нанес жестокий удар антверпенской бирже Несколько банков разорились. Коммерсантам пришлось отсрочить свои платежи. 10-15 лет спустя восстание Нидерландов и новое банкротство Испании возвестили о конце фламандского рынка. Будучи важным центром международной торговли, Антверпен служил местом стоянки для судов, приходящих с севера Европы или отправляющихся туда. Через Антверпен проходили шедшие в Америку из Кадиса и Лиссабона нидерландские и немецкие ткани, скандинавские и московские товары. В Антверпене сосредотачивалось золото, полученное португальцами на западном побережье Африки и испанцами в Мексике и Перу, а также серебро из перуанских рудников потоси, добыча которых составляла 300 тысяч килограммов в год. Затем эти металлы растекались по всей Европе – В Антверпене находились многочисленные филиалы немецких, испанских, португальских, итальянских и английских банков. Кроме того, это был крупный рынок морских страховых компаний. Когда меры Филиппа II разорили Антверпен, его покинули немецкие и итальянские банкиры. Именно тогда важную роль стал играть Амстердам. Он быстро превратился в первостепенный финансовый рынок Запада благодаря Амстердамскому обменному банку. Амстердамский банк, пишет «Дофенменье», родился из длительной валютной анархии в Нидерландах и Европе в целом. В связи с переводами из Испании, где после 1648 года голландцы занимали видное место в торговле драгоценными металлами, в Нидерландах ходили в изобилии самые разнообразные золотые и серебряные монеты. Путаницу усугубляло то, что каждая нидерландская провинция чеканила собственные деньги – Каждое государство в Европе, каким бы мелким оно ни было, претендовало на чеканку собственных денег. Свободные города Германии, итальянские города, княжества анклавы империи или западных королевств имели свои особые валютные системы. Даже во Франции только в 1715 году исчезнут местные монетные дворы, продолжавшие конкурировать с монетными дворами короны, Различные деньги уступят место одной валюте, выпускаемой королевскими монетными дворами. Кроме того, из-за перепроизводства серебра соотношение между двумя драгоценными металлами не переставало варьироваться. Амстердамский обменный банк был основан в 1609 году. Его деятельность гарантировалась городом, имя которого он носил и который его контролировал. Этот банк принимал вклады наличными и слитками драгоценных металлов, а также кредитовал вкладчиков по своим книгам. Вкладчики получали расписки, которые продавались на бирже, и курс которых следовал вариациям цены на металлы, обеспечивавшие эти расписки. Клиенты банка платили комиссионные. Дела Амстердамского банка постоянно шли в гору, пока в конце XVIII века войны, революции и империи не нанесли ему жестокий удар. В 1819 году банк исчез, на смену ему пришел Нидерландский банк. По модели Амстердамского банка, банк вкладов и переводов был создан в Гамбурге, а затем в Нюрнберге. Венеция тоже имела свой банк, находившийся под контролем, и гарантией Сената. Он выдавал вкладчикам расписки, подлежащие оплате по предъявлении Таким образом, Банк Венеции впервые в истории популяризировал новую форму денег – бумажные деньги. В Англии до 1640 года не было, так сказать, никакого национального банка. Монархи прибегали к услугам иностранных банкиров. Английские купцы осуществляли обменные операции при посредничестве братств, в которые группировались. Их металлические авуары хранились в лондонском Тауэре. В 1640 году король Карл I, нуждаясь в деньгах, приказал захватить 130 тысяч фунтов в слитках, хранившиеся в Тауэре. Вернуть их он согласился лишь тогда, когда вкладчики подписались на заем в 40 тысяч фунтов. Утратив доверие к королю, купцы Сити с тех пор доверяли свои слитки золотых дел мастерам, которые принимали эти вклады по предъявлении и выдавали сертификаты купюры, или векселя золотых дел мастеров, предъявители которых стали обычно расплачиваться ими со своими поставщиками. Однажды парламент принял эти сертификаты в уплату определенных налогов. С тех пор эти векселя стали ходить легально и приобрели статус банковских билетов. Правительство часто прибегало к услугам золотых дел мастеров. Карл II занял у них до 1,3 млн фунтов под проценты, достигавшие иногда 30%. Разорванный войной с Голландией, король приостановил свои платежи в 1672 году. Банкиры золотых дел мастера были вынуждены объявить себя банкротами. Именно тогда у одного шотландского дворянина, у Ильяма Паттерсона, родилась идея английского банка план создания которого он представил парламенту. Тот одобрил его. По принятому в 1694 году акту от Анаже было разрешено основать эмиссионный банк согласно акционерному принципу, который этот банк сохранил. Управляющий и компания английского банка. Его уставный капитал и 1,2 миллиона фунтов был полностью собран общественностью. Банку пришлось одолжить все эти средства государству, которое в свою очередь, обязалась выплачивать ему 8% и 4 тысячи фунтов на административные расходы, всего 100 тысяч фунтов. Никакая эмиссионная монополия банку предоставлена не была. Его статуты уполномочивали его принимать вклады, выдавать векселя на предъявителя, оценивать собственные ресурсы и давать взаймы. Английский банк, Первый современный эмиссионный банк выпускал настоящие банковские билеты и связал эмиссию с учетом векселей. В 1696 году английский банк, весь капитал которого был одолжен государству, не смог оплатить предъявленные ему векселя. Возникла необходимость увеличить капитал. Это разрешили актом 1697 года, который увеличил мощь банка, приравняв подделку билетов к измене, и запретил всякой группе численностью более шести человек конкурировать с банком в эмиссии векселей по предъявлении. Эти привилегии фактически превратили английский банк в настоящий национальный институт. Хартия 1892 года и Акт 1928 года лишь упрочили его положение.